Глава 41. Вот такое вот решение высших сил. Мысли, мысли. Одна за другой они появлялись в голове у Кати. Вот о том, что детям нужно будет учиться, искать свое место в жизни, она как-то не думала. А ведь скоро и дочь подрастет. Здесь же школа только до девятого класса. А дальше куда? Что пойдут в ближайший колледж, на ту специальность, какие там есть. Очень хотелось бы, чтобы дети выбрали ту дорогу. В которой будет лежать душа а не ту какая есть андрея учительница пока довольна и читает хорошо выше норматива считает и вычитает без ошибок она решила поговорить об этом с мужем у них есть в запасе два три года а там и аня пойдет в школу и андрей будет учиться в четвертом классе а то что бабушка посоветовала сыну показывать травы ну это не сложно, хотя желание может и пройти скоро будет видно. Она вернулась домой. Сергей играл с детьми в прятки, поэтому и вещи из шкафа были вывалены. Хорошо она свою комнату закрыла, да и все дома знали, что туда заходить нельзя. Хотя желание хорошо спрятаться могло бы пересилить запрет. С приходом мамы пришлось игру прекратить. Мама только спросила, кто прятался в шкафу с одеждой, как Аня и Андрей молча пошли убираться. Катя пошла готовить обед. К ней пришел помогать и Сергей. «Ну, Катюша, давай рассказывай, что у тебя за проблемы появились? Не зря ведь бегала к бабушке и пришла домой, как туча грозовая». «Ну уж не туча, не преувеличивай. Понимаешь, бабушка говорит, Андрюша бы на врача учиться. Но это же нереально. Тут хотя бы в районе школу закончить. А вдруг и Аня захочет учиться где-то? Или ей одна дорога, как покойной Ире, удачно замуж выйти?» «Да, вопрос то подняла очень сложный. Ничего я тебе сейчас не отвечу, но ты права. Нужно что-то думать. Есть вариант, что я буду обоих детей ежедневно возить в районный центр. Там есть две школы. Ты сама сказала, что хотя бы в районный центр. Дело даже не в моей работе. Где мы будем жить там, если решим переехать туда? Сама понимаешь, тогда будешь ежедневно ездить ты на работу». А для твоих трав и остального нужна будет комната. А это значит, что нужна будет четырехкомнатная квартира. И к бабушке ты так просто не пойдешь поговорить. В общем, будем думать. Пока не сильно припекает, как ты думаешь. Но я уже понял, что вопрос серьезный и требует обдуманного решения». После обеда она снова занялась травами, и, конечно же, к ней тут же постучался Андрей. «Сынок, а почему это вдруг тебя заинтересовали травы?» Причем так неожиданно. Не знаю, мама. Просто как-то проснулся, и появилась мысль, что это же очень интересно, чем людей лечат, да и как именно лечат. Неожиданно говоришь. Бывает и так. Только, сынок, для этого нужно сначала учиться. Я имею в виду нитка травам. Я ведь закончила колледж медицинский. Потом уже дважды на курсах училась. Недавно вон последний раз училась. Как раз когда у тебя день рождения был. Потом работала после курсов в больнице, практиковалась, училась. Потом ты родился, переехала сюда жить, к бабушке. И тут работала, начала учиться применять травы. В нашем деле медицину изучить неплохо было бы». Андрюша задумался. Потом сказал, что он тоже в колледж такой поступит. Но Катя ответила, что лучше уж университет, а для этого нужны хорошие оценки в школе. «Мама, там все сложно и долго». «Но ты все равно рассказывай мне о травах». Катя поняла, что мысль о травах внушил сыну его хранитель, но почему так рано? Ведь был разговор о том, что все начнется после шестнадцати лет, как сын хоть немного повзрослеет. Она решила просто рассказывать сыну о травах и не думать, пригодится ли это ему. Она старалась заниматься травами с ним не очень долго. Час или чуть больше, и все. У нее ведь семья, дети еще маленькие, да и мужу нужно было уделять внимание, пока молодые. Хорошо, что производство уже запустили, но он тут хочет еще поле гречкой засеять и пасеку купить. Тогда совсем времени не будет. Но ему машину нужно поменять, это уже рассыпается. Во вторник было 8 марта. В воскресенье и в понедельник сын с мужем что-то мастерили, закрывшись в комнате Андрея. А на утро подарили Ане домик для кукол, а Кате красивую открытку, сделанную на альбомном листе. Листики и цветы были вырезаны из ткани. Это была раньше ее блузка. Очень красиво получилось. Жаль, теперь блузку не наденешь. Правда, испортили только рукава, но Катя возмущаться не стала. Поблагодарила за такую красивую открытку, а мужу показала кулак, правда, так, чтобы сын не видел. Сережа только развел руками. Он лично подарил дочери куколку Барби, чтобы та влезла в домик, а жене — новую блузку. Оказалось, что Андрей уже начал сам вырезать. Папа только помог вырезать ровно и принес хороший клей. Бабушке также привезли подарок — новую парадную юбку от Сергея и коробку конфет от внуков. С бабушкой Катя не разговаривала о делах, не было возможности. Бабушка только махнула рукой, мол, в субботу сама придешь, и мы поговорим. Она поняла, что бабушка уже знает ответ, и в двух словах не расскажешь. Мужчины готовили сегодня обед. Им пыталась помочь Анечка. Хотя Андрей сказал, что она не должна помогать, но та обиделась и решила заплакать. Это была ее любимая тактика. Пришлось принять дочь в помощники. В среду на прием пришла женщина из деревни Маковая, И сразу с порога заявила, что она за травками, таблетки ей не нужно выписывать, все равно не помогают, а у нее от них кожа чешется. Получалось, женщине нужно было лекарство от болей в суставах и от аллергии, кровь почистить. И те, и другие травы были в наличии, но Кате нужно было дополнительно осмотреть женщину, уточнить симптомы, не готовить же смесь на глазок. То, что суставы воспалены, она и так увидела. Но вот что именно у женщины? Нужно было узнать. На МРТ же не пошлешь. Договорились, что женщина придет снова послезавтра за травами, а мать будет готовиться чуть дольше. За выходные и сделает. Катя предупредила, что за эти лекарства она берет деньги. «Да я не курица. Я понимаю, что вы и время личное тратите на травы, а уж на мазь-то и подавно. Нужно откуда-то брать основу, но хоть знать буду, что поможет, а то весна, скоро огород, а я еле хожу». Как и договаривались, пришла пациентка в пятницу за травами от аллергии и от воспалительного процесса в суставах. А в субботу Катя прямо к одиннадцати пришла к бабушке узнать, почему Андрей заинтересовался травами. «Ну, что я скажу тебе, Катерина? Это мы так решили с подачей моего помощника, что ты дар примешь, а потом твоя внучка, которая родится от Ани. А вот высшие силы распорядились по-своему». Получит Андрей силу от линии своего отца и от своей мамы, то есть от тебя. Но это не означает, что твоя внучка от тебя ничего не получит. Просто рисковать не стали, мало ли что случится в жизни. Хотя ее и будут оберегать, но другие силы будут стараться не допустить ее появления на свет. Вот и решили, что частичка моей силы Андрею перейдет. А я как же? А тебе остальное? Просто он должен будет уехать отсюда, когда вырастет. Мало нас, настоящих, осталось на Руси.